Одежду удостоилось лишь беглого осмотра, вскоре выяснилось почему, потому что больше я её не увижу до самого отъезда. Вам выдадут клянтскую одежду, объяснил один из инквизиторов. Носить её одно удовольствие. В этом я сильно усомнился, но шёл за благо промолчать. Это религиозный символ, спросил другой, держа в руках фотокарточку. Это портрет моей жены. Разрешается иметь только религиозные символы. Она у меня сущий ангел. Это их убедило. С великой неохотой карточку вернули. Разумеется, не оригинал, это было бы слишком опасно. Мне выдали фотокопию. Ангелина на копии выглядела куда более сердитой, а может, мне просто показалось. Все личные вещи, включая документы, будут вам выданы перед отъездом. Холодно проинформировали меня, на Клеандеве вы обязаны носить местную одежду и соблюдать сдержные законы. Вот ваши личные вещи. Из всего багажа мне были выданы только три предмета первой необходимости. Это ваше удостоверение. Я радостно схватил его, словно некое свидетельство реальности собственного существования. Да и совсем голым стоять было холодновато. А что в этом ящике? С крепучим голосом спросил инспектор. Все бросили работу и плотным кольцом окружили подозрительный ящик. Выражение лиц означало, что у меня уже вынесен смертный приговор в независимости от ответа. Я слегка отпрянул, в испуге закатив глаза. Господа, я не сделал ничего плохого, вырвалось у меня. Что это? Оружие? Послышались не громкие возгласы. Один из инспекторов даже завертелся, будто ещё винтовку, чтобы прикончить меня на месте. Я испуганно забормотал: "Но, господа, вы должны меня понять. Я прибыл на эту планету по делам. Э, наша фирма Frazeletta Mucha LTD, старейший и широко известный производитель военной электроники. Это образцы нашей продукции. Некоторые из них очень хрупкие, открывать их разрешается только в присутствии специалистов. Я специалист по оружию, один из них шагнул вперёд. Я его ещё раньше приметил благодаря лысой голове и жуткому шраму, пересекавшему один глаз. Рад с вами познакомиться, сэр. Меня зовут Пас Ратунков. Моё имя не произвело на него ровно никакого впечатления. а своего он не назвал. Если мне вернут ключи, буду рад ознакомить вас с содержимым. Прежде чем позволить мне приступить к показу, они привлекли камеру, чтобы заснять всю процедуру. Я открыл замок и откинул крышку ящика. Специалист по оружию ставился на образцы, разложенные по отделениям. Я приступил к объяснению. Наша фирма является разработчиком и единственным производителем блоков памяти для дистанционных взривателей. Это самая компактная и универсальная модель на сегодняшний день. С помощью пинцета я извлёк взрыватель размером с булавочную головку. Это модель для использования в стрелковом оружии выстрел активизирует взрыватель, который детонирует, когда снаряд попадает в цель. А вот это взрыватель для тяжелых орудий и ракет. Все предвзинулись, снедаемые любопытством, когда я вынул пластинку Мем-4 и принялся расписывать достоинства взрывателя. Очень прочная конструкция. способное выдержать невероятное давление, тысячикратные перегрузки, взрывы. Его можно настроить на цель определённого типа и запрограммировать на определённое время срабатывания с момента выстрела. Взрыватель к тому же снабжён системой распознавания, что исключает взрыв вблизи своих объектов. уникальная модель. Я положил взрыватель на место и захлопнул крышку ящика. По рядам зрителей прокатился вздох восхищения. Вот такие вещи они любят по-настоящему. Специалист по оружию уважительно приподнял ящик. Для демонстрации вам его выдадут. Досмотр шёл к концу. Больше ничего интересного не предвидилось. Ребята безо всякого интереса выдавливали из ступиков зубную пасту и выковырявали из баночек крем. В конце утомившись, они свалили мои вещи в кучу, затем кинули мне новую одежду. На одевание четыре с половиной минуты, объяснил инспектор. Возьмите эти сумки. Одежду никак нельзя было назвать стильной. Серого, не маркового цвета белье было шито из материала на ощупь, напоминавшего смесь дерюги с наждачной бумагой. Я вздохнул и начал одеваться. Верхняя одежда представляла собой цельный комбинезон с желтыми и черными поперечными полосами. В нем я стал похож на гигантскую осу. Что ж, если на Клянде это считается хорошим тоном, то ничего не поделаешь. Да и выбора нет. Я схватил выданные мне сумки, при этом тонкие ручки при больно впились в ладони и потащился к выходу. Машина там. Стоявший на выходе охранник указал на беспилотный экипаж с куполообразной крышей, находившийся в огромном ангаре, выкрашенном все в тот же серый цвет. При моем приближении дверь с машины распахнулась. С удовольствием воспользуюсь машиной, дружелюбно кивнул я. знать бы ещё куда ехать. Машина знает, садитесь. Не самый блестящий собеседник в этой галактике. Я забросил внутрь сумки и уселся. Дверь автоматически захлопнулась, на панели робошафёра вспыхнули огоньки. Машина тронулась, впереди распахнулись тяжёлые ворота, потом ещё одни, и ещё. И все толстые да крепкие, как в банке. Наконец мы выбрались на открытое пространство. Я зажмурился от солнечного света, затем принялся с интересом осматривать окрестности. Клеанда, если судить по этому городу, мир модернизированный, механизированный и очень занятой. Дороги были забиты машинами и грузовиками, которые, видимо, управлялись роботами, уж больно равномерно и с чёткими интервалами они двигались. Тротуары тянулись вдоль дороги и над ней Мелькали вывески, витрины, мундиры, мундиры! Одним этим словом невозможно описать сверкающее многоцветное великолепие. Все были наряжены в мундиры разнообразных фасонов и расцветок, что, видимо, обозначало принадлежность к различным ведомствам и службам. И никто не был одет в черное с желтым. Еще одна непредвиденная проблема. Но я лишь пожал плечами. утопающему дождик не помеха да делу будет нелёгким от начала до конца